Простое глагольное сказуемое выражается глаголом в язъявительном, повелительном или сослагательном наклонении, а также инфинитивом. Первое простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом в форме язъявительного наклонения, может быть в форме настоящего времени «всё утро я ловлю рыбу». Глагол «быть» в современном русском языке имеет только одну форму настоящее время – «есть». В значении имеется для всех лиц и обоих чисел. Во всех звуках «есть» что-то вечернее. В форме прошедшего времени был субботний вечер, заходило солнце. Для обозначения действия, многократно повторяющегося в далёком прошлом, употребляется частица «бывало» в сочетании с глаголом «в настоящем, прошедшем или будущем времени». «Бывало и брешешь, и философствуешь, пока язык не отнимется». Чехов. Для выражения действия начавшегося, но прерванного, употребляется Глагол прошедшего времени с частицей «было». Старуха бросилась «было» за сыном. Это страница 474. В разговорной речи для выражения действия неожиданного и обычно нежелательного используется форма, совпадающая с формой повелительного наклонения. Он мой и... «Им я любуюсь», «Отец мой ему и полюбись». Мгновенное действие в прошлом может выражаться особыми, неждаметными, глагольными формами. Бах, брях, прыг, скок. Вдруг что-то шумно упало в воду, «Я хвать за пояс, пистолета нет». в форме будущего времени, простого и сложного. Она пойдёт сейчас в лечебный корпус. Пойдёт. Старинные вязы будут попадаться вам на пути. Симонов и Салаухин. Будут попадаться. Простое глагольное сказуемое может быть выражено глаголом в форме повелительного наклонения. Ты не смейся. Ты это брось!» Для разговорной речи характерно сочетание глагола в настоящем времени или инфинитива с частицей «давай», «дай», «давайте же поговорим», «давай со мной бороться», Гладков. Простое глагольное сказуемое может быть выражено глаголом в форме сослагательного наклонения. Если бы сейчас товарищи слезви с коней, стащили меня за ногу и отколотили, я бы не обиделся, даже почувствовал бы облегчение. Но какое большое бывает глагольное сказумное. Вы бы меня угостили, что ли? Четвёртое. Простое глагольное сказуемое, выраженное и инфинитивом, обозначает энергично начавшееся длительное действие. Это значение поддерживается употреблением усилительных частиц. Ну. Давай. Предложение с таким сказуемой свойственной непринуждённой разговорной речи. «Ну, конечно, неправда», – ответила она, устало закрывая глаза. «А ты и плакать сейчас же». Параграф 219. Осложнённое простое глагольное сказуемое. Осложнённое простое глагольное сказуемое выражается или повторением одной и той же глагольной формы, или сочетанием двух глагольных форм, или сочетанием глагольной формы с модальными и экспрессивными частицами. Различаются страницы 475. Различаются следующие типы осложнённого простого глагольного сказуемого. Первый тип – Повторение глагола в форме изъявительного или повелительного наклонения для обозначения длительного интенсивного действия. Такие сочетания чаще всего встречаются в речи поэтической. Тоскуют брошенные пашни, и вянет, вянет лебеда. Второй тип. Сочетание двух глагольных форм с частицей «так». Для обозначения полностью закончившегося действия – удружил, так удружил, Чайковский. Для усиления значения сказуемого употребляется отрицательная частица «не», которая соединяет или два однокоренных глагола в личной форме, или инфинитив с личной формой. Стрелять не стреляет, оружие держит. При белых он кричал, что знать не знает этого выродка, Панова. Третий тип. Сочетание глагола «пойти» с другим глаголом. Сочетание глагола «пойти» другим глаголом в той же форме, обозначающей движение с целью выполнить какое-либо действие. Пойду позову её. Четвёртое. Сочетание глагола «взять» с другим глаголом в той же форме в соединении с союзами «да», «да» и, «и» для обозначения действия неожиданного. Возьму вот и продам завтра. «Дом». Пятое. Сочетание глагола в личной форме с частицами «да как», «знай», «ну» и Тогда гуляй себе, но хлеба не получишь. Гуляй себе. Какие тут деньги? Ешка, знай. Ешка, знай. Сочетание глагола с однокоренной формой наречного типа для усиления значения действия. Поедом ест, ревна ревнод. Один день скоро Осложняющие элементы вносят дополнительные оттенки в грамматическое и вещественное значение сказуемого, не затрагивая его структуру. Они только показывают отношение говорящего к содержанию предложения.